Глава двадцать третья На руках Катара появилось живое напоминание, что, пронявший его до косточек, воспоминание не сон. На руках медленно проявлялись письмена темно-коричневого цвета. «Замуж?» «Да, а что такое? Вы же сами вчера смеялись над тем, как быстро вам нашли замену», заметил Вимарт. Катар потёр переносицу, окунаясь в события вчерашнего дня. Да уж, сегодня не до смеха. А ведь веселился по полной, высмеивая предназначение и истинные пары, созданные друг для друга, когда узнал, как стремительно заменили жениха. Нет, конечно, он понимал, что Сильвия — принцесса, и что он нанёс огромный удар по её репутации, вызвав в обществе резонанс. Но именно благодаря славе единственного отказавшегося от пары ради большой цели за ним пошли толпы, тысячи существ. Нет, сотни тысяч поверили ему, когда он произносил с трибуны мотивирующую речь. Катар бы никогда не добился такого эффекта, если бы не слава бунтаря. А что сейчас? Такая мешанина чувств. Словно все эмоции разрезали на части и перемешали между собой. Скатали в один ком, который встал в районе груди и никуда не двигался. Великая цель Катара стала казаться не такой уж привлекательной. тянуло куда-то так, словно его сердце поймали в сети и выуживали, вытягивали наверх. «Я хочу взглянуть на Сильвию. Есть ее магический портрет» неожиданно подскочил на ноги Катар. «Вы приказали никогда не показывать его, поэтому я удалил со всех носителей». Вимард совершенно растерялся от перемен, которые произошли в Катаре. Да, раньше он и видеть не хотел истинную, боясь передумать и отменить свое решение. Но теперь он знал последствия своего поступка. Может ли он ради власти в этой жизни пожертвовать счастьем в последующих жизнях? Ладно он. Но когда Юля лишилась сына, вот это было по-настоящему больно для всех. Катар прикрыл глаза, понимая, что уже скучает по ней и по сыну. Интересно, в этой жизни, если все исправит, Вей родится? И как выглядит Сильвия в этом мире? Похоже на себя в последующей жизни. Катар откинул полог шатра и выскочил наружу. На него тут же уставились его верные тысячники, готовые следовать любому приказу. Они ждут его. Все эти воины поверили в его идею, идут за мечтой о новой жизни. Но сердце тянуло куда-то за горизонт будто и без подсказок знала, куда надо следовать. Ещё секунда, и в небо взмыло стрелой. Раскрылись крылья, которые чуть не снесли своим размахом шатры поблизости. Дракон полетел к истине, вот только не знал, какой горячий приём его ждёт по прилёту. «Запускай», — приказала я, глядя в обеспокоенное лицо Лилит. Магические маяки засекли Катара и подняли тревогу. По моей просьбе, по границе владений замка Бартфор, в котором должен был состояться обряд, выстроили целую вереницу магов. Будущий жених не возражал, тем более учитывая ситуацию в королевстве. «Только не робей, Сильвия! Держись молотком! Ты достаточно встряхнула этого чешуйчатого, чтобы вся чешуя слетела и не мешала силой сопротивления на пути к истинной. Лилит еще раз посмотрела мне в глаза и, не увидев там ни капли сомнений, выпустила искру в воздух. Маги получили сигнал и запустили в истине черного дракона огненную сеть. Прямо в него? Но... Но... Поморщилась словно от боли сердобольная Лилит. «Вы него самого!» — кивнула я, стараясь не показать, как у самой в груди бешено стучит сердце. «Устройте ему такую полосу препятствий, чтобы он сто раз подумал, действительно ли ему это надо. Если сейчас не проучить его, то постоянно будет сомневаться, правильный ли выбор сделал. Легкая добыча — невкусная добыча для любого охотника». Не то, что для дракона. Тем более, когда на другой чаше весов такая власть. Я повернулась к висящему в воздухе ярко-синему платью, подготовленному для церемонии, и сама себе кивнула, внутренне подбадривая. «А вы куда?» Обеспокоенно замерла Лилит. «Кажется, она боялась, что я выкину еще что-нибудь этакое. Как куда? К алтарю?» Не сомневаясь, сказала я, «Помоги мне с платьем». «Но ведь истинный одумался», — Лилит показала рукой в сторону горизонта, сверкающего магическими вспышками и огнем дракона. «Одумался он». «Ха! Его принудительно одумали!» «Так что пусть теперь убедит меня!» Я подняла руки вверх, ныряя в платье. Корсет тут же затянулся на спине. Лилита осталась только завязать красивый пышный бант. «Ну вы же сами обратились к богине времени», — отчаянно пыталась меня вразумить девушка. «Сами протащили его через временные петли». Я обернулась и заглянула девушке в глаза. Знакомое выражение лица тут же напомнило мне о Маше. Неужели ее душа всегда со мной рядом? Мы тоже связаны? Вот именно потому, что я провернула все сама? Пусть теперь докажет, что достоин. Я, между прочим, его первый раз вживую увижу. Ни словом с ним не обменялись. Считай, незнакомец. Так что кто куда, а я на свадьбу. Я подобрала юбки и пошла к двери. Пора было уже идти в комнату невесты. Скоро, совсем скоро холл расколется от звуков свадебного органа. «А если он не успеет», — суетилась позади Лилит, — «то опоздает, логично же», — усмехнулась я, а в душе старалась быть такой же уверенной, как и снаружи. «Все получится же или нет?» С такой же страстью, как поднимал восстание, Катар ринулся вперед, чтобы сломить магическую оборону. Иссине-черный окрас чешуи был настолько редким и уникальным среди сородичей, что сомнение в том, что его личность была распознана, не оставалось. Почему Сильвия не бежит ему навстречу? Почему не прекращает свадебный фарс? «Он же здесь! Пришел!» Катар был уверен, что они оба вернулись из будущей жизни, а значит, должны ощущать похожие чувства. Почему же обряд идет своим чередом, а свечи в замке зажигаются одна за другой? Когда огонь дойдет до южной башни, невеста пойдет к алтарю. Почему церемонию огней не останавливают? Дракон прорвал защиту, когда огромные свечи уже мелькнули оранжевыми всполохами в нижних окнах южной башни. «Дело дрянь!» я дал круг над замком и махнул хвостом, сбивая шпиль важный для обряда башни. Следующий удар хвоста пришелся ниже, на каменную кладку, которая дождем осыпалась вниз на зевак. Маги снова соорудили огненную сеть на этот раз двойную и снова выпустили в нападающего С ядовитыми шипами, уловил чутким ухом дракон приказ мага с акцентом жителя южных земель. Это кто-то из свиты принцессы, Властный голос привыкший отдавать приказы, Уверенность в правоте и ни малейших сомнений. Кто это? Не может быть, чтобы король Южного государства оставил дела и приехал на церемонию. Тогда кто это? Жених? Судя по строению замка, невеста должна ожидать в северном крыле, на крышу которого испикировал дракон в воздухе, приобретая человеческое обличье. Катар не видел истинную, но был уверен, что узнает ее с первого взгляда. Стоит только им встретиться, как он тут же распознает ее из тысяч. Рванув внутрь, рассчитывая увидеть единственную, Катара застыл от зрелища сотни девушек в одинаковых платьях. Попробуй найди ее, предназначенную судьбой. Я знала, что маги против Катара долго не продержатся. всё таки потомок короля? А рот на троне самый сильный, магический и физический. Так что я подготовилась. Легко сдаваться не собиралась. Пусть попотеет не меньше моего. Что говорить. Недавняя обида кипела во мне, как зелье в котелке ведьмы. Свежие воспоминания того, какой позор я пережила на чужой земле, где меня выставили посмешищем, так и подстегивали мстить. Ведь только ленивый не показывал на меня пальцем. А отец слал магических вестников, полных паники. Не прощу так легко. Пусть горы свернет, пусть докажет и мне, и главное себе, что истинность — это не шутки. Я использовала все свое магическое мастерство, чтобы сделать сотню разных девушек в таком же платье, что и у меня. Копии тех личностей, которых я когда-либо встречала на своем пути. Их магические слепки воплотились в плоть и кровь и смотрели на Катара, который просто опешил. А он что, думал, влетит, как ураганный ветер, и унесет невесту прочь? Я старалась не глазеть на истинного, изучая искоса. Почему-то я ожидала увидеть копию Тора, Но меня ждало удивление. Некоторые черты лица лишь отдаленно напоминали и Лавара, и Николаса Сарда, словно гремучая смесь совершенно незнакомыми штрихами. Отросшая щетина придавала небрежный и хулиганский вид. И если бы не внутренняя уверенность, что это он, я бы никогда не узнала его. Даже энергия от него шла смешанная. Не такая безудержная безбашенная, как от Тора. Не такая аристократично-вычурная, как от Ника. Лицо катара хищно вытянулось. Ноздри затрепетали. А броские штаны и камзол на глазах превратились в темно-синий парадный костюм, достойный того, чтобы в нем идти к алтарю. Ха! Думает, все так легко? Вот теперь пусть действительно полагается на чутье. Копии девушек не просто стояли в ожидании выбора нет они двигались общались проявляя черты прототипов Магические слепки удались на славу. Катар попробовал дотронуться до одной девушки проверяя ее на иллюзию и с удивлением почувствовал кожу и тепло и южное государство всегда славилось особой магией И вот теперь я смогла показать что мой род Не просто так стоит у власти. Раззадоренный в мужчине инстинкт охотника встал на дыбы. Взгляд изменился на ней человеческий. Катар тоже задействовал свою магию на всю катушку. Зрачок стал вертикальным, а воздух в помещении будто пронзили сотни электрических зарядов. «Ай!» — дернулась одна копия. ой Вскрикнула от укола энергетическим всполохом другая. Катар вошел в раж, осознав, что задача предстоит не из легких. «Сильвия!» — тихо позвал он, скользя взглядом по лицам. «Я даже не взмахнула ресницами. И, кажется, именно этим навела на себя подозрение.